Молва гласила другое, именно что он происходил из кантонистов. Своё состояние он н а ж и л в Сибири какими-то тёмными путями. Одни приписывали всё краденому золоту, другие — водки, третьи — просто счастью. Общий голос громко кричал о том, что Лиховский пошёл жить от опеки над наследством Приваловых.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 оставались для обывателей уездного городка и всей губернии неразрешимой загадкой. О странностях л е х о в с к о г о о его страшной скупости, ходили тысячи всевозможных рассказов. И нужно сознаться, что большую частью они были справедливы. Только, как часто бывает в таких случаях, люди из-за этой скупости и с т р а н н о с т е й не желают видеть того, что их создало. Наживать для того, чтобы еще наживать —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 Рано сказалось ее мужское воспитание, и она по своим привычкам походила больше на молодого человека. Женского общества она не выносила, и исключения, сделанные для Нади, скоро потеряла всякое значение. Дела по п р и в а л о с к о й опеке расстроили хорошие отношения между Лиховским и Бахаревым. Последний не любил высказываться дурно о людях вообще, а об Лиховском не мог этого сделать преддочерью, потому что он строго отличал свои деловые отношения с Лиховским от всех других. Но Надя с женским инстинктом отгадала действительный строй отцовских мыслей и незаметным образом отдалилась от общества Лиховского. Правда, по наружному виду это трудно было отгадать, но оно чувствовалось во всем, и Лиховский искренне жалел об этом невыгодном для него обстоятельстве. Мы уже видели, что в нем были и Лепешкин, и Виктор Васильевич, и еще много других лиц, на которых Лиховскому приходилось смотреть сквозь пальцы. Правда, для всех было ясно, как день, что из Зосии вырабатывалась прозаическая натура, недоступная увлечением. Поэтому исключительно мужское общество не смущало ни доктора, ни Лиховского. «Благодаря нашему воспитанию, доктор, у Зоси железные проволоки вместо нервов», — не без самодовольства говорил Лиховской. «Она скорее походит на ж а к е я чем на светскую барышню. Для нее же лучше. Женщина такой же человек, как и мужчина. А тепличное воспитание делала и женщин нервных кукол. Не правда ли, доктор?» Доктор на это ничего не отвечал обыкновенно, и Лиховский переходил на другой тон.